Шесть часов. Домой иду пешком в гордом одиночестве. Возниться моего возымел желание остаться у мольки. Это даже лучше. Прогуляюсь, развеюсь. На улицах пусто. Спят деревья, спят дома, спят люди. Проснитесь люди, посмотрите, какое замечательное, свежее, прохладное утро. Каблучки мои цокают по асфальту и послушно вторят мглка эхо. Днем их прячется, и его пугает шум, крики, гудки автомобилей. Оно просыпается ночью, но ночью скучно, не с кем играть, и эхо резвится ранним утром, передразнивая первые звуки зарождающегося дня. Деревья тихо покачивают ветками, нежно ошепчут что-то, но холодные капли росы, падающие из них, отгоняют сон, заставляют встряхнуться. И деревья сладко подтягиваются, расправляя молодую веточку, каждый яркий, незапыленный еще листочек. Чив-чив, Новый день со своими заботами и радостями – начался и у птиц. «Мяу!» – Утробно гласит голодный ободранный кот. Этому светлое время суток не сулит ничего хорошего. «Киска, хочешь булку?» «Не хочет. Киска хочет мясо. А мяса у меня, к сожалению, нет». Лениво будет друг друга дома. Старички – ветхие, с обшарпанными стенами, у них бессонница, ревматизм, артрит. Они переговариваются негромко с крепучими голосами. Панельная молодежь из бетона, железа и стекла просыпается шумно, Сразу всеми своими окнами, удивлённо, восторженно, встречает новый день. Редкие, хмурые, невыспавшиеся прохожие в плащах и лёгких пальто по утрам холодновато, придут мне навстречу. Все заняты насущным, у всех дела. И только я иду против течения. Навстречу солнцу, ветру, навстречу юному дню. Домой. Спать.